Но Екатерина верила, что эти начала должны и могут найти себе применение в реальной жизни. В этом сказалась присущая ей самоуверенность. Приступить к составлению нового уложения Екатерина решила в 1767 году. При помощи депутатов от народа на началах, которых не отвергнут те, кто любит человечество. Но Екатерина жестоко ошиблась. Депутаты не только не приняли ее основных начал, но и уложения не составили. Задачу установления нового уложения на основах установленных ею начал Екатерина возложила на общество. Она понимала, что правительству не под силу справиться с такой задачей. Можно найти общие правила, писала Екатерина Вольтеру, но подробности. Екатерина понимала, что в законодательстве должно выражаться коллективное творчество народа, но она не понимала, что это коллективное творчество есть сложный продолжительный процесс. К этому коллективному творчеству Екатерина и решила пригласить народ, чтобы он сразу составил систему законов. Для этого необходимо было произвести выборы депутатов. И вот указом 14 декабря 1766 года Екатерина приказала на будущий 1767 год созвать комиссию, прислать в нее депутатов от Сената, Синода, канцелярий, кроме губернских и воеводских, и ото всех городов и уездов. Этих депутатов она вызывала не только для того, чтобы выслушать наказ, но они допускались и в комиссию для составления проекта нового уложения. К этому указу был приложен и порядок производства выборов, или, как выражалась Екатерина, обряд выборов. Депутаты созываются от дворян, от горожан, от свободных крестьян и от кочующих инородцев. Причем дворяне выбирают по депутату от каждого уезда, горожане по депутату от каждого города, крестьяне по депутату от каждой провинции и кочующие народцы по депутату от каждого народа. От горожан и дворян выборы должны быть одностепенные – а от крестьян трехстепенные, то есть от каждого погоста, выбирался поверенный. Поверенные погостов одного уезда выбирали уездного поверенного, из которых затем выбирался депутат провинции. Определение числа депутатов от казаков было возложено на их начальство. Депутаты должны быть не моложе 25 лет, Им назначалось жалование. Дворянам 400 рублей в год, горожанам по 122 рубля, а остальным по 37 рублей в год. Депутаты навсегда освобождались от смертной казни, от пыток и телесного наказания. Обидевший депутата отвечал вдвое. Внешним отличием депутатов был значок носимые ими на шее, на котором было написано «Блаженство каждого и всех».